Глава тридцать первая. Обед прошел в тягостном молчании. Никто не произнес и слова, пока слуги ставили, а потом убирали тарелки. Наконец лакей принес поднос с портвейном. С трудом дождавшись этого момента, Эйлин скачила и быстро вышла из комнаты. Граф дернулся было встать, но леди Вайолетт остановила племянника. «Я присмотрю за ней. А тебе лучше обсудить с друзьями, как обуздать Теуэстона. И, и тех, кто за ним стоит». Граф кивнул и, подождав, пока тётя покинет столовую, повернулся к другу. «Макс, если ты хочешь узнать моё мнение, то я согласен с леди Вайлетт. Констебли кто-то натравил», — отозвался тот. «Разумеется, вопрос, кто?» «Первый, кто приходит на ум твоя бывшая невеста. Амалия? Думаешь, она не способна на такое?» Джаспер покрутил в руках бокал. «Не знаю». Она недавно сама призналась, что Уэстон от неё без ума и верит всему. Если именно она сказала констеблю про Агнесу и швейную мастерскую. «А если не она?» — вмешался архиепископ. «Что?» «Я знаю Уэстона. Он не глуп и сам мог собрать сплетни». «После чего прийти в дом графа и потребовать ареста его жены?» — хмыкнул Маркиз. Когда он требовал ареста, он не знал, что мисс Кэмпбелл вышла замуж. Возразил его преподобие. Согласитесь, одно дело арестовывать никому неизвестную девушку и совершенно другое выдвигать обвинения против жены его сиятельства. Хотите сказать, что тот, кто его послал, хотел помешать бракосочетанию? Напрягся Маркиз. Вполне возможно. Что опять наводит нас на мысль об Амалии. Помешался Джаспер. А ты как думаешь, Макс? Если в этом замешана твоя бывшая невеста, то кто-то наверняка её надоумил, или невопротянул тот. Откуда такой вывод? Она никогда не обращает внимания на тех, кто ниже её по положению в обществе. Значит, кто-то напомнил ей о том, что она встречалась с Элино Мадистке. Могла сама Агнес, предположил архиепископ. Насколько я понял, девочка была болтлива. Джаспер покачал головой. Амалия не из тех, кто будет разговаривать с прислугой. Она их лица не запоминает, не говоря уже об именах. Джесс, не забывай, констебль хотел обыскать комнату твоей невесты. Ох, извини, жены. Ты сам говорил ему о пожаре, но никто не знает, какая именно комната пострадала, кивнул граф. кроме тех, кто находится в этом доме, поправил его Дювиль. Значит, среди слуг нет доносчика, это радует. Или огорчает. Найдя доносчика, мы могли бы. Граф на секунду замолчал, а потом вдруг застонал, обхватив голову руками. С грохотом откинув стул, маркиз перепрыгнул в стул и кинулся к другу. Джесс, что с тобой? Голова просто раскалывается. Затуманенными глазами он посмотрел на Дювиля. Я Встревоженная леди Вейлет появилась на пороге комнаты. Что за? Эйлин она посторонилась, давая девушке пройти в столовую. Той хватило одного взгляда, чтобы понять, что происходит. Тьма пыталась подчинить себе того, в чём тели жила. Джаспер. Эйлин бросилась к мужу, опустилась на колени и схватила за руку, сплетая свои пальцы с его. Резкая боль пронзила виски. Не сдержавшись, девушка вскрикнула, но тут же взяла себя в руки. Не обращая внимания на собравшихся в комнате, она прикрыла глаза и привычно погрузилась в омут сознания графа. Радужные рыбки мелькнули и исчезли. И Эйлин обнаружила себя у военной палатки. Джаспер валом мундире стоял рядом. Его щека еще не была и безображена шрамами. Эйлин жадно всматривалась в него. Именно таким она себе и представляла графа Уорвика. Правильные черты лица. Высокие скулы и неожиданно длинные тёмные ресницы, которым бы позавидовала любая девушка. «Джесс, вот ты где!» Маркиз Дювель стремительно подскочил к другу и спешился. На ходу кинул по воде моментально подскочившему ординарцу. «Макс, что случилось?» «Наши люди перехватили депешу. Держи». Он протянул конверт, заляпанный бурыми пятнами, при виде которых граф Уорвик нахмурился. «Кровь. Да, гонец мёртв. Ясно. Джаспер покрутил конверт в руках. Вскрывать не стали, там магическая печать. Я решил сразу отдать тебе, ведь ты лучший. Гравки вну, внимательно рассматриваю сургучный оттиск, под которым искрила магия. Подобные печати ставились на секретные донесения. И взлом мог унести взрывом в военный лагерь. Мне понадобится время, чтобы разобраться с этим. Командующий просил как можно скорее. Как я вчера и говорил, он полагает, что узурпатору доносит кто-то из наших. Постараюсь. Воспоминания поблёкли. Эйлин снова оказалась стоящей на коленях в столовой. Она подняла голову и встретилась взглядом с мужем. Он всё ещё хмурился, но это были отголоски недавней боли. Как ты? тихо спросила Эйлин, аккуратно поднимаясь. Дыхание сбилось, будто она долго бежала. В ответ Джаспер кивнул и с благодарностью сжал узкую ладонь. Девушка улыбнулась и присела на соседний стол. «Милая, может тебе пойти отдохнуть?» — засуетилась леди Вайолет. Эйлин покачала головой. Граф убедился, что с ней всё хорошо, и повернулся к маркизу Дювилю. «Макс, мы нашли предателя». «Что?» Тодд вздрогнул и насторожённо посмотрел на друга. «Предатель, он был найден». Мы же, с тебя никто не предавал. Мы же только что обсуждали, что слуги в не подозрении. Я про ту депешу, которую ты мне передал в день боя. Граф опять поморщился. Мы нашли предателя. Маркиз покачал головой. Нет. А сама депеша пропала. Орвик выругался и виновато посмотрел на дам. Прошу прощения. Ничего страшного. Мне в последнее время тоже хочется сказать что-нибудь. дерзкая. Леди Вайллет вскинула голову, обводя присутствующих горделивым взглядом. "И что же, миледи?" поинтересовался архиепископ. Она медленно обернулась и приподняла брови, выражая изумление. "Как вы ещё здесь? Желайте, чтобы я уехал? Просто жажда." "В таком случае, если я больше не нужен?" Архиепископ вопросительно взглянул на хозяина дома. На вашем месте, ваши преподобие, я бы не торопился. Хотите сказать, мои услуги могут ещё понадобиться? Хочу вежливо дать вам понять, что не выпущу отсюда, пока мы не узнаем всю правду. Вы уже слишком много знаете. Отчеканил граф Ворвик. Право, Джаспер. Наше пребывание здесь начинает напоминать детскую считалочку. Возмутилась леди Вайолет. Только пока участников прибавляется. Макс, скажите ему И извините меня, леди, но ваш племянник прав. Маркис развёл руками. Даже если его преподобье даст слово молчать, существует очень много способов выведать то, что он знает. Думаете, я дрогну под пытками? Мягко усмехнулся архиепископ. Думаю, вас причислят к клику святых посмертно. Прекрасная перспектива, восторженно воскликнула леди Вайолет. Томас, причисление к святым огромный шаг в карьере. Маркиз закатил глаза, граф Уорвик фыркнул, а Эйлин прикусила губу, сдерживая смешок. Архиепископ вздохнул и с укором взглянул на достопочтенную леди. «И долго вы будете припоминать мне мою трусость, Вайолетт?» «Всю жизнь», — она ослепительно улыбнулась. «В таком случае я рад. Вот как? Конечно, приятно умирать с мыслью о том, что ты кому-то не безразличен, пусть даже в таком ключе». Леди Вайолет обиженно поджала губы. "Я не понимаю, о чём вы", холодно проговорила она. "Тётя, его приподобие имеет в виду", охотно начал Джаспер. Судя по блеску в глазах, он испытывал удовольствие от этого диалога. "Я прекрасно знаю, что он имел в виду", оборвала его леди Вайолет. "И не собираюсь даже думать об этом ничтожном человеке". Она стремительно встала и направилась к выходу. Эйлин тоже поднялась, вынуждая мужчину остаться на ногах. Полагаю, думаю, мне надо поговорить с ней. Вряд ли это что-то изменит. Предупредил девушку Джаспер. Да, но всё равно надо дать распоряжение слугам относительно комнаты нашего гостя. Граф мягко улыбнулся. Скажи проще. Ты хочешь сбежать наверх? Мне без этого. Она весело взглянула на него. Так вы позволите мне это ваше сиетельство? Только будь кобет осторожным и не выходи за ограду. Люди вестаны расставлены повсюду. Да, ми лорд. Элин сделала реверанс и вышла. Какая чудесная девушка, задумчиво проговорил его преподобие. Будет жалко, если обвинения окажутся правдой, и её повесят. Напряжённое молчание было ему ответом. Архиепископ смутился, понимая, что сболтнул лишнее. Он пробормотал что-то похожее на извинения и поспешил уйти прочь. «Ты не станешь следить за ним?» поинтересовался Максимилиан, проводив старика взглядом. «Нет», — Джаспер мотнул головой. «Да он всё равно его не выпустит». Довольный гул в трубе камина был подтверждением его слов.